Глава двадцать Женщина готова на все ради любви, даже заниматься любовью. Мужчина готов на все ради занятия любовью, даже любить. Стефания сидела на песке, подтянув колени к груди и задумчиво выводила какие-то узоры на песке. Принц уплыл уже очень далеко от берега и почти скрылся из виду среди волн, бегущих по бирюзовой поверхности. Тихий скрежет металла о камни заставил ее поднять голову и испуганно насторожиться. Слишком свежи были воспоминания, как недавно на этом самом месте ее ударили по голове и пытались похитить. — Леди Стефиана! — громкий шепот заставил девушку обернуться. Из-за высокого камня ей махал рукой лорд Стенниш, один из ее поклонников при дворе короля Иверии. Из-за его плеча выглядывал другой хороший знакомый, лорд Максимилиан Блант. «Леди, бегите сюда!» Забыв, что одета лишь в ночную сорочку, Стефиана вскочила и бросилась в их сторону. За камнями Стэнниш схватил ее за руки, обводя жадными глазами соблазнительное тело, едва прикрытое полупрозрачной тканью. Смутившись, Стефиана вырвала руки и отступила на шаг. Тут же на плечи ей опустился плащ, наброшенный лордом Блантом. — Леди Стефиана, надо уходить отсюда. Мы взлетим с другой стороны острова и унесем вас обратно в Эверию. — Зачем, Стефиана, чтобы там тебя выдали замуж? — всплыли в памяти слова Салеха. — Как вы здесь оказались? — Спросила она растерянно, не решаясь сдвинуться с места. Стэнниш торопливо пояснил. «Мы прилетели сюда по поручению Его Величества Эргениана. Решили отдохнуть, прежде чем появиться перед королем Гердином, и свернули на этот остров. И как подарок судьбы увидели вас. Вы не пострадали, леди. Принц не сделал вам ничего плохого?» Напряженным голосом спросил мужчина, обшаривая глазами лицо и закутанное в плащ тело девушки. «О, триединый дракон, что же мне делать? Убегать с ними и вернуться в Иверию, чтобы выйти замуж за того же лорда Стенниша, которого я точно не люблю?» «Или остаться?» Стефиана заметалась в сомнениях. Словно прочтя ее мысли, лорд схватил ее за руку и потянул за собой. — Вам надо бежать, если вы не хотите очутиться в гореме принца среди сотен наложниц. — Убери руки от моей женщины! — прорычал рядом низкий голос. Стефиана вскрикнула. Из-за обломка скалы вышел принц Салех с мечом в руке, подхватил ее свободной рукой и задвинул себе за спину. Принц был без рубашки, литые мускулы напряглись, точно живые двигались татуировки на плечах. От огромного тела шли волны дикого бешенства, заставившие напряженно замереть его противников. Стефиана стояла так близко, что ощущала запах его раскаленной кожи, аромат моря, жаркого мускуса и горячей ярости. Неожиданно ей захотелось обхватить его руками и крепко прижаться к гладкой коже. Избавляясь от наваждения, она тряхнула головой и попыталась отодвинуться от Салеха, но жесткие пальцы крепко ухватили за руку. «Стефиана, не двигайся и стой за моей спиной!» «Ваше Высочество Салехарди, мое имя Максимилиан Бланд. со мной лорд Гай Стениш» попытался начать переговоры иверийский лорд. «Мы — уполномоченные послы его величества Эргениана. Наш король требует вернуть его подданную леди Стефиану Альтаунсен». «Леди Стефиана останется у меня». Голос принца звучал равнодушно, но глаза цепко следили за противниками, контролируя каждое их движение. «Тогда мы вынуждены убить вас и силой забрать девушку!» вскричал Стениш, выхватывая клинок. Лицо принца было похоже на застывшую маску смерти. Он рассмеялся. — Вы можете попробовать это сделать, лорд Стениш. За последствия я не отвечаю, но попробовать можно. Принц осторожно подвинул Стефиану за обломок скалы, выступающий на тропинку. — Моя леди, не высовывай отсюда свой красивый носик. Я не хочу волноваться за твою безопасность. Подожди здесь, пока я убью этого слизня. Стефиане хотелось крикнуть, чтобы не смел, но от волнения смогла только сдавленно просипеть. Пожалуйста, нет, не убивай. Принц услышал и обернулся. Я рад, что ты не сомневаешься в моей победе, моя леди. Но мне придется убить того, кто осмелился посягнуть на мое. — Нет, пожалуйста, — простонала Стафиана, Я не твоя. Не обращая больше на нее внимания, принц шагнул за выступ скалы и взмахнул мечом. Раздался звон столкнувшихся клинков, и почти тут же крик боли и страшный хрип. Стефиана вскрикнула и кинулась вперед по тропе. Принц сражался с лордом Блантом, медленно тесняя его по узкой тропе. Стейниш с закрытыми глазами лежал на камнях, из раны в левом боку на подтемневший камзол сочилась кровь. Девушка кинулась к нему, упала на колени, размышляя, как остановить кровь. Мужчина тут же открыл глаза, схватил ее руку, подтянул к губам, и принялся жадно целовать. — Леди Стефиана, вы так прекрасны и так добры. Благодаря вам я не умру, если, конечно, этот дикарь не допьет меня. — Лорд Стэниш, вы не имеете права так отзываться о его высочестве. — У вас был честный поединок, и вы проиграли. Принц Салех никогда не будет убивать беспомощных воскликнула Стефиана, отдергивая руку. «Я вижу, вам уже лучше, и моя помощь не нужна. В конце концов, вы дракон, и даже клинку из драконьей стали не под силу убить вас. Дальше справляйтесь своими силами, лорд». Стефиана выпрямилась и, холодно посмотрев на лежащего с несчастным видом Стэниша, пошла вперед по тропе. «О, три едины! «Как я могла думать о том, чтобы выйти за него замуж?» Ее распирало возмущение. «Слабак и подлец!» Путаясь в полах длинного плаща, Стефиана пошла по еле заметной каменистой тропе, вьющейся между камнями. Где-то там ей послышался звон клинков, и девушка, решительно подобрав подол, направилась в ту сторону. Она шла уже несколько минут, когда сзади ее схватили сильные руки, и она оказалась прижата спиной к широкой обнаженной груди. — Моя леди, я велел тебе оставаться на месте. Низкий голос опалил висок, губы захватили нежную мочку, рассылая волны жара по телу. — Куда ты направилась, искательница приключений? — Залех с облегчением выдохнула Стефиана. Только сейчас она поняла, в каком напряжении была все это время. «Ты в порядке?» Она крутнулась в кольце мужских рук и очутилась к нему лицом. Оба замерли, не отрываясь, глядя друг другу в глаза. Зрачки Салеха вытянулись в вертикальную линию, серый цвет начал меняться на янтарный, и Стефиана в который раз подумала, как это красиво. Губы мужчины раздвинулись в торжествующей улыбке. «Ты волновалась за меня, Стефи, Анна. «Вот еще!» — фыркнула девушка отчаянно краснея, когда мужское лицо медленно наклонилось к ней, и твердые губы потерлись о ее рот, прошептав. «Ты маленькая лгунья, красавица! Твое лицо как раскрытая книга, которую легко прочитать!» «Пусти меня!» Стефиана уперлась руками ему в грудь и попыталась оттолкнуть. С таким же успехом она могла толкать скалу, что возвышалась над ними. Под ее маленькими ладонями грудь Олеха закаменела, дыхание утяжелилось. Он прижал девушку к себе и тихонько заручал: «Святые небеса, моя леди, даже отталкивая, ты притягиваешь меня!» Стефиана испуганно ахнула. «Что с лордом Блантом? Ты ведь не убил его, Салех?» Лаская губами ее волосы, принц пробормотал. он тебе дорог, этот лорд?» И, не дождавшись ответа, продолжил. «Ты попросила меня не убивать их, моя леди, и я оставил им жизнь. Перестань о них думать, лучше подари мне свой нежный взгляд». Прижавшись щекой к крепкой груди, Стефиана слушала размеренный стук его сердца и чувствовала, как губы сами растягиваются в счастливую улыбку. Подняла лицо и заглянула ему в глаза. — Салех, я должна тебе кое-что сказать.